Глава 26. Слишком поздно. Бегство Касси и Эмилины раздражило до последней степени и бестово озлобленного Легри. Когда Легри вернулся с охоты, разозлённый своей неудачей, давно накопившаяся в душе его ненависть к тому дошла до последних пределов. Слуша самые минуты, как он купил его. Этот раб противился ему постоянно, неуклонный и твёрд. Но Том был добросовестный, хороший работник. И хотя за это Легри ненавидел его ещё больше, но всё-таки это соображение несколько удерживало его. На следующее утро перед домом горцевали 3-4 человека на лошадях. Две своры чужих собак вырывались из рук удерживавших их негров. Выли и лайли друг на друга. Двое из верховых были надсмотрщики соседних плантаций. Остальные сабутыльники Легри в деревенском и городском трактире, приехавшие поохотиться из любви к искусству. Легри усердно угощал виски и их и негров, присланных с соседних плантаций на помощь ему. Охота продолжалась долго, но совершенно безуспешно. Но «Ну Кимбо сказал Легри, укладываясь на диване в гостиной: "Сходи-ка, приведи сюда Тома. Старый негодяй, это он подстроил всю штуку. Надо да я выколочу из его чёрной шкуры, куда они девались". Когда Том услышал, что его зовут, сердце его сжалось предчувствием. Он знал план бегства невольницы, знал, где они скрываются. С другой стороны, ему был известен бешеный Инраф Легри. "Ну том", сказал Легри, злобно хватая его за ворот. "Знаешь ты, что я решил тебя убить? Очень может быть, масса", спокойно отвечал Том. "Я решился?" повторил Легри зловещим спокойствием. "И непременно сделаю это, если ты мне не скажешь всё, что знаешь об этих беглых Том молчал. "Слышишь, что я говорю?" зарычал Легри и топнул ногой. "Отвечай!" "Мне нечего сказать вам, масса," отвечал Том медленно и твёрдо. "Отвечай!" прогремел Легри, осыпая его бешеными ударами. "Знаешь ты что-нибудь?" "Знаю, масса, но не могу сказать. А умереть могу."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 Теперь я или смирю, или убью тебя, одно из двух. Я выпущу из тебя всю кровь, капля по капле, пока ты не сдохнешь. Том поднял глаза на своего господина и сказал: "Масса, если бы вы были больны или несчастны или умирали, я само охотно отдал бы всю свою кровь, чтобы спасти вас". И если бы выпустив по капле крови из моего жалкого старого тела, можно было спасти вашу драгоценную душу, я бы охотно пролил её. О, масса, не берите этого великого греха на свою душу. Это будет тяжелее для вас, чем для меня. Что бы вы со мной ни делали, моё мучение скоро кончится. Но если вы не раскаетесь, вы будете мучиться вечно. Эти глубоко прочувствованные слова прозвучали словно небесная музыка среди бури, и на минуту всё смолкло. Легри стоял как ошеломлённый и глядел на Тома. Но это продолжалось недолго. Минутные колебания и нерешительность, и Легри с пены урта набросился на свою жертву и повалил её на землю.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 Я прощаю тебя от всей души. И он лишился чувств. "Но теперь харцив вправду и сдох", сказал Легри, подходя ближе и разглядывая его. "Да, и сдох. Наконец-то я заткнул ему глотку, и то хорошо. Но том ещё не умер". Его удивительные слова и молитвы тронули сердца озверелых негров. Как только Легри ушёл, Они положили его на землю и старались всеми силами вернуть его к жизни. Они обмыли его раны и устроили ему постель из попорченного хлопка. Сэмбо пробрался в дом и под предлогом усталости выпросил себе стакан виски у Легри. Это виски они влили в рот тому. О том сказал Квимо. Мы очень согрешили перед тобой. Я вам прощаю от всего сердца, слабым голосом проговорил Том. Через 2 дня после этого один молодой человек в лёгкой повозке подъехал к дому. Он быстро бросил вожжи на шее лошади, соскочил на землю и спросил, нельзя ли видеть хозяина усадьбы. Это был Джош Шелби. Письмо мисс Софилии к мисс Шелби по какой-то несчастной случайности провалялось месяца два на почте в одном глухом городке прежде чем пришло по назначению и когда оно было получено то он уже затерялся среди болот красной реки миссис шэлби была сильно огорчена этим письмом но не могла сразу ничего предпринять она в то время ухаживала за своим мужем лежавшим в горячке Джордж Шелби, уже превратившийся из мальчика в стройного молодого человека, помогал ей в этом и в заведовании делами отца. Мисс Софелия сообщила имя поверенного Сент-Клера, и всё, что можно было сделать в данную минуту, это обратиться к нему за справками. Внезапная смерть мистера Шелби несколько дней спустя вызвала массу забот, которые отвлекли внимание семьи в другую сторону. Мистер Шелби назначил жену единственной опекуншей на имении, но таким образом на руках её оказалась сразу масса запутанных дел. Миссис Шелби принялась распутывать и приводить в порядок эти дела. Во время этих хлопот они получили письмо от поверенного, указанного им мисс Офелией. Он сообщал, что ему неизвестна судьба Тома, негр продан с аукциона. Деньги за него получены, и больше он ничего сказать не может. Этот ответ не успокоил ни Джорджа, ни миссис Шелби. Месяца через 6 по получении письма от поверенного Джорджу пришлось по делам матери ехать на низовые Миссисипи. Он решил побывать в Новом Орлеане и лично навести справки в надежде напасть на след Тома и выкупить его. После нескольких месяцев безуспешных розысков Джордж случайно встретил в Новом Орлеане человека, который дал ему нужные сведения. И Джордж скорочукился в доме Легри. Легри принял незнакомца у горюма. "Я узнал", заявил молодой человек, "что вы купили в Новом Орлеане негра по имени Том. Он принадлежал раньше моему отцу, и я приехал узнать, нельзя ли мне выкупить его у вас. Легрина хмурил брови и заговорил с внезапно вспыхнувшим гневом. Да, я купил такого негра, и чёрт знает, сколько потерял на нём. Дерзкая, наглая собака. Взбунтовал всех моих негров, помог бежать двум женщинам. Он сам в этом сознался, и когда я приказал ему сказать, где они? Он отвечал, что знает, да не скажет. Так и упёрся на своём. Я тогда драл его так, как ещё не драл ни одного негра. Он, кажется, умирает, а впрочем, не знаю, может быть и выживет. Где он? вскричал Джордж. Покажите мне его. Он там, в сарае, сказал маленький негритёнок, державший лошадь Джорджа. Том лежал уже 2 дня. Он не страдал, так как все нервы его были разбиты. способность чувствовать боль уничтожена. Он находился большей частью в тихом забытии. Ночью к нему пробирались украдкой несчастные невольники, отнимая у себя минуты короткого отдыха, чтобы чем-нибудь отблагодарить того, кто всегда был так добр к ним. Правда, немного могли дать ему его бедные ученики всего кружку холодной воды. Но они давали её от полноты сердца. Когда Джордж вошёл в сарай, в него закружилась голова и сжалось сердце. Возможно ли это? говорил он, опускаясь на колени подле умирающего. Дядя Том, мой бедный старый друг. Звук этого голоса достиг до сознания умирающего. Милый дядя Том, посмотри на меня. Я Джордж, твой маленький массажёрж. Разве ты не узнаёшь меня? Массажёрж Джордж... повторил слабым голосом том, открывая глаза. "Массаж Джордж". Он смотрел, не узнавая. Но мало-помалу мысли его прояснились, блуждающие глаза остановились на Джордже и сверкнули радостью. Всё лицо просияло, он сжал руки и слёзы потекли по его щекам. "Слава богу. Это всё, чего я хотел. Они не забыли меня". Это греет мою душу, это радует моё старое сердце. Теперь я умру спокойно. Ты не умрёшь, ты не должен умирать, ты не должен думать о смерти. Я приехал выкупить тебя, я отвезти домой, пылко говорил Джордж. О, массаж Джордж. Вы опоздали. Господь уже выкупил меня и берёт домой. Не было лучше, чем Кенту. Жорж молча смотрел на него. Том взял его за руку и продолжал: Не говорите, Хлои, в каком положении вы меня нашли. Бедняжка, это будет страшно тяжело для неё. А дети мои бедные детки. Моя девочка, как болело по ним моё старое сердце. Передайте любовь Маше и милый добрый Мишес и всем дома. Вы не знаете. Я ведь люблю их всех. Я люблю всё на свете, всех людей. Ничего нет лучше любви. В эту минуту Легри подошёл к дверям сарая, угрюмо заглянул в неё и с напускным равнодушием отошёл прочь. "Старый чёрт", с негодованием воскликнул Жорж. "Приятно думать, что дьявол скоро заплатит ему за всё это". Ах нет, нет, не говорите так, сказал Том, сжимая его руку. Он несчастный, жалкий человек. Страшно подумать, что ждёт его. В эту минуту, в внезапный подъём силы, явившийся у умирающего вследствие радостного свидания, исчез. Он сразу ослабел. Он начал дышать медленно и глубоко. Широкая грудь его тяжело поднималась и опускалась. Лицо его выражало торжественное спокойствие. Жорж сидел неподвижно в благоговейном молчании. Потом он закрыл безжизненные глаза дяди Тома. Он обернулся. За ним угрюмо стоял Легри. Устремив на Легри свои живые глаза, он сказал, указывая на покойника: "Вы взяли у него всё, что могли". Сколько заплатить вам за его тело? Я его увезу и похороню, как следует. Я не торгую мёртвыми неграми, сердито отвечал Легри. Можете хоронить его где и когда хотите. "Ребята, повелительно сказал Джордж двум или трём неграм, смотревшим на покойник. Помогите мне поднять его и отнести в повозку. Добудьте мне лопату". Один из негров побежал за лопатой. Двое других помогли Джорджу перенести тело в экипаж. Джордж не говорил с Легри и не смотрел на него. Он стоял, посвистывая с видом притворного равнодушия. Он угрюмо последовал за ними, когда они понесли тело в повозку, стоявшую у подъезда. Джордж разостлал свой плащ на дне повозки и бережно уложил на него тело. Затем он пристально глядя на Легри, сдержанно проговорил: Я вам ещё не сказал, что я думаю об этом возмутительном деле. Здесь не время и не место говорить о нём. Но, сэр, вы поплатитесь за невинно пролитую кровь. Я заявлю об этом убийстве. Я поеду к судье и донесу на вас. Сделайся одолжение, презрительно прищёлкнул пальцами Легри. Мне очень интересно, что вы будете заявлять. Где же у вас свидетели? Где доказательства? Поезжайте, поезжайте к судье. Джордж сразу понял всю силу этого возражения. На плантации не было ни одного белого, который мог бы явиться свидетелем. А в южных штатах свидетельские показания чернокожих не принимаются в расчёт. И сколько шуму из-за какого-то мёртвого негра заметил Легри. Эти слова были искрой, брошенной в пороховой склад. Благоразумие никогда не отличало Джорджа. Одним ударом по лицу он повалил Легри на землю. Есть люди, которые чувствуют уважение к человеку, который шибет их с ног и паводит в грязь. Легри принадлежал к такого рода людям. Поднявшись с земли, отряхнув пыль со своего платья, он смотрел на удалявшуюся повозку с видимым почтением и не раскрывал рта, пока она не скрылась из глаз. За границей плантации Джордж приметил сухой песчаный холмик под тенью деревьев. Здесь они вырыли могилу. "Снять плащ, масс", спросили негры, когда могила была готова. "Нет, нет, положите его в плаще. Это всё, что я могу дать тебе теперь, мой бедный Том. Возьми хотя бы это". Тело опустили в могилу. Негры молча закидали его землёй. Насыпали холмик и обложили дёрном. Можете идти, ребята, сказал Джордж, сунув каждому из них в руку по серебряной монете. Но они медлили уходить. Будьте добры, масс. Купите нас, проговорил один из них. Мы были бы вам верными слугами, подхватил другой. Здесь трудно жить, масс, сказал первый. Пожалуйста, масс, купите нас. Я не могу. Никак не могу, с трудом выговорил Джордж, делать им знаку идти. Это невозможно. Бедняки уныло опустили головы и молча удалились. Боже вечный, произнёс Джордж, опускаючись на колени у могилы своего несчастного друга. Призываю тебя в свидетели, что с этой минуты я буду делать всё, что возможно для человека, чтобы избавить мою родину от проклятия рабства